Глава одиннадцатая Месорубка! выкрикнул он примитивное боевое заклинание. «Не пойми, когда высвобожденный волнистый проводник-кинжал блеснул в толстой руке земского. Зеленоватый металл моргнул красным. Хлопнуло. Призрачные лезвия, напоминающие зубья пилы, помчались в мою сторону. Я вздернул руку с проводником» мысленно приказал магии врага подчиниться. И она подчинилась. Зубья уменьшились, всосались в острие клинка. Привычным образом, пройдя по магическому пути в руке, коснулись души, и заклинание отпечаталось в черном ореоле. А в следующее мгновение я просто перенаправил магию обратно. Хлопнуло снова, но уже из моего проводника. Призрачные лезвия проявились вновь и со свистом полетели в Земского. Я видел, как он напрягся, сжал полные губы, сжался сам, сделал такое движение, будто пронзил магию кинжалом. Поток зубьев расщепился на несколько, со звоном ударил в антимагический щит так, что маги, державшие его, напряглись. Да, проговорил он хмуро, когда отбил заклинание. Это и правда ты. У тебя кровь. Выпрямившись, кивнул я на его рану. Земской взглянул на свое бугристое от мышц предплечье. Из длинного пореза сочилась кровь. Ты умрешь сегодня, возвращенец, прошепел он. Ну, попробуй меня убить. Я и брови не повел. Кажется, он знал обо мне. Но размышлять об этом сейчас не время. «Обязательно!» «Это была смертельная магия!» Попытался вмешаться Хлодвиг. «Немедленно прекратите!» Земской даже не отреагировал. Развел руки в стороны. Его волнистый проводник принялся пульсировать синим светом. Я уже знал, что он сделает в следующий момент. Деревянные доски арены за спиной Земского задрожали. Со скрипом стали отрываться, лопаться. Через пару мгновений целая туча острой деревянной щепы висела в воздухе позади мага. Когда он резким движением взмахнул руками вперед, вся эта туча помчалась ко мне. Я же не растерялся, использовал мешок. Синий свет куполом разлился передо мной. Острые деревянные колья и куски с треском принялись врезаться в защиту. Разбрасывали магические искры. Они зависали в воздухе под влиянием моих чар. Я вскинул свободную руку, сжал кисть в кулак, и вся стена деревянных снарядов тоже сжалась в большой ком. «Неплохо», — заржал земской. «Но эта слабенькая туфта меня не остановит». Я не слушал, что он там несет. Взмахнул проводником и мешок вместе с хлопком выстрелил щепой. Острые палки, как пули, помчались во врага, затрещали об антимагический барьер. Толпа простолюдинов аж взвизгнула, когда прямо перед их носом острые щепки стали щелкать о щит. Земской же с криком метнулся вперед. Вокруг его проводника возник и вытянулся огромный клинок меча, сотканный из синей магии. Одним движением маг пробился сквозь тучу древесины. Магическим рывком помчался ко мне, вздымая песок под ногами. Я лишь ухмыльнулся. «Руптис!» — проговорил я заклинание. Блеснуло. Перед земским, там, куда я указывал, хлопнуло. Песок взметнулся во все стороны, засыпал мага и, конечно, попал ему в глаза. Тот вскрикнул, зажмурился, но мечом взмахнул. «Поздно. Меня уже не было. Там». Вспыхнул синий отсвет. Все потому, что я сделал шаг вперед и активировал звездный путь. Обратившись с синим миниатюрным светилом, я помчался к нему. — -а -а -а", крикнул он, когда я звездой врезался в его антимагический жилет. Вместе мы отлетели. Мужик завалился на спину, покатился по песку. Я же, оказавшись за ним, принял человеческий вид. Легко обернулся, заскользил на подошвах, наклонился вперед, чтобы устоять на ногах. «Ах ты, тварь!» — проговорил мужик, торопливо вставая и сбрасывая с торса горящий жилет. «Ты и так умеешь, да?» На его груди и лице краснел ожог от хвоста кометы, которой я стал мгновение назад. «Умею», — я ухмыльнулся. «И учусь. Например, этому». Он злобно оскалился, когда я выкрикнул заклинание мясорубки, что захватил черным ореолом в начале дуэли. Месорубка! крикнул он зеркальное заклинание, выбросил руку с проводником в мою сторону. Земской изменился в лице, когда никакой реакции не последовало. Черный ореол отобрал у него способность творить эту магию навсегда. Стоило отдать Земскому должное, Он не растерялся, а просто прыгнул в сторону. Лезвия из воздуха просто промчались мимо. Разбились о защитный барьер. «Ты знаешь, кто я, не так ли?» — спросил я. «Знаю», — проговорил земской, утерся от песка, а потом сплюнул под ноги. «Но я тебя не боюсь». Удивился, что не смог повторить мясорубку, глядя на него из-под лобья, проговорил я. Он не ответил, нахмурившись, посмотрел мне в глаза. Конечно, удивился, ведь тебе рассказали обо мне не все, убийца. Краем глаза я видел, как обомлевшие зрители смотрели за битвой. На трибунах и под ними воцарилось молчание. Даже Хлодвиг Пушкин, побледневший так, что пропали старческие пятна, смотрел за боем. Остановить нас никто не решался. Как ни странно, То, что происходило между мной и Земским, было больше сообразно кодексу, чем ставки на дуэль. А значит, результат будет вполне законным. «Мне не нужно знать о тебе все, чтобы прикончить!» — выкрикнул он и внезапно направил острие проводника куда-то вверх. Стал читать длинное пятиступенчатое заклинание. «Заклинание из разряда демоники». Его проводник полыхнул синим огнем, красная капля магии метнулась вверх, и метила она в хлодвига Пушкина. Я знал, что демоника не причиняет физического вреда, а значит, легко пройдет через антимагический щит. Чтобы отбить ее, нужны специальные чары. И тогда я среагировал мгновенно, указал на магический сгусток острием. «Твоя магия моя!» Выкрикнул я формулу черного ореола. Я видел, как земской изменился в лице, ведь его заклинание, схваченное моим, изменило направление. Словно залп фейерверка, оно закрутилось в воздухе, сделало петлю и угодило в острие моего кинжала. Коснувшись души, оно запечатлелось в черном ореоле, а потом метнулось обратно. Красная капля магии высвободилась, со свистом ударила Земского. Его лицо исказил ужас. Глаза удивленно округлились. Он вскинул руки, когда капля выбила из тела мага белый сгусток. Я нахмурился и понял, в чем была суть заклинания — контроль души. И Земской только что ее лишился. Красная капля вобрала в себя белый сгусток. Став золотой, она взметнулась на несколько метров, а потом рванулась к земле, хлопнула прямо об арену. Земской грохнулся навзничь, безвольно раскинул руки. Там же, куда ударилась капля, песок начал кипеть. Он собрался в небольшой шарик, песчинки сначала понемногу, а потом целым всевозрастающим потоком потянулись к шару. Тот принялся расти и обретать форму. Из-под ног убывало. Тело Земского, подхваченное потоком, тоже понесло к эпицентру. С жутким хрустом труп исчез в деформированном шаре. Поток усилился так, что сбило с ног и меня. Я грохнулся на черное матерчатое покрытие, лежавшее под песком. В середине арены застыл большой желто-бурый шар. «Что это? Остановите бой! Снимайте защиту! Уходим!» орал один из магов, державших щит. «Нет!» — крикнул я, поднимаясь на ноги. «Держите дальше, иначе он вырвется, тогда будут жертвы!» «Кто вырвется?» — вмешался хлодвик. «Демон!» Шар стал меняться. Он отрастил огромные ноги столбы, вытянул торсы, руки. Большая, трубчатая голова потянулась к потолку, едва ли не дотронувшись до щита, изогнулась буквой «Г» и открыла круглый зев с миллионами мелких стеклянных зубов. Тварь размахнулась и ударила лапой по куполу, защищающему арену. Весь щит пошел дрожью. На трибунах началась паника. Дворяне спешили убраться прочь. Простой люд толпой стремился на выход. Я видел, как некоторые аристократы магии разбрасывали безродных, пробивая себе дорогу на улицу. Тварь же обратила внимание на меня. Игулка топнув, нагнулась. Замахнулась, норовя ударить рукой, словно молотом. Я не стоял на месте. Выкрикнул заклинание звездного пути и помчался вперед. С хлопком пробил тело песчаного демона. Пройдя по дуге, оказался у него за спиной. Приняв человеческий вид, проскользил по черному покрытию, взглянул на чудовище. Медленно оно развернулось. В его животе раскрылась остекленевшая дыра, которая не зарастала. Понял, нужна высокая температура, однако простого магического огня будет недостаточно. «Игнат! Крик за спиной вырвал меня из раздумий. «Идем, эта тварь тебе не по зубам!» Это была Венера. «Игнат Сергеевич!» — крипло заорал Хлебов. «Демон вас прикончит!» Девушка и Борис стояли у нижнего выхода с арены, с ужасом смотрели на чудовище. Венера взглянула на меня, протянула руку. «Венера!» — строго посмотрел я на нее. «Огненное заклинание на меня!» «Быстро!» Она изменилась в лице. «Эту тварь можно убить, делай, что сказал. Как тогда, во время нашей дуэли? Видишь?» Я указал на остекленевшую рану существа. «Но простого огня недостаточно». Демон глухо затопал, стал приближаться быстрее. Венера нахмурилась, а потом извлекла свой проводник и выкрикнула заклинание. Поток пламени сорвался со стрия ее клинка. Борис аж прижался к стенке, видя, как огонь толстый, сплошной трубой протянулся от Венеры ко мне. Я же ловко поймал его привычным мешком месте. Пламя словно бы влилось в синий сферический карман, и я приказал мешку захлопнуться. Он сжался, сдавил магический огонь, и тот аж побелел, превратился в плазму. «Всем назад!» — крикнул я и обратил клинок с миниатюрным солнцем на острие, прямо к песочному демону. Тварь нагнулась, потянулась ко мне толстой рукой. В этот момент я отпустил магию. Поток, словно под давлением, высвободился из мешка, ударил в чудовище. Его рука тут же раскалилась, превратилась в жидкое стекло. Демон, казалось, и не заметил потери. Луч пошел по его телу, сначала по плечу, торсу, потом голове. Все это равномерно плавилось под влиянием температуры. Демон превратился в кучу жидкого стекла. Растекся по арене, поднял к куполу щита черный столб дыма. Маги додумались убрать заклинание и принялись разбегаться. Помещение стало быстро заполняться дымом. «Уходим!» — послышался крик Венеры за спиной. Потом внезапно зашипело. Черный дым сменился паром. Спустя секунду я увидел, как Хлодвиг поливает раскаленную кучу стекла водой при помощи магии. «Теперь да», — ответил я девушке. «Теперь все кончено». «Официально!» Той ночью случился пожар. Насколько я знал, по словам Бориса, власти, не без участия влиятельных людей города, списали все именно на несчастный случай. Фон Ставров был признан погибшим в огне, а фамилия Земской в материалах вообще не фигурировала. Было ясно, что никому, в том числе и правоохранителям, не нужно было серьезное расследование вокруг дуэльного бизнеса, так что дело шло вяло, и по всем признакам его просто замнут. «Ты слышал?» — проговорила Вика утром субботы. «Ночью за городом горела птицефабрика, но, кажется, ничего серьезного». «Угу», — кивнул я, прожевывая яичницу. Солнечный свет мягко падал внутрь кухни. Я сидел за маленьким обеденным столом, а Вика, уже собравшись на работу, складывала обед себе в контейнер. Как ей предупреждал, ее поездка в больницу не принесла результатов. Пообщавшись немного с главврачом, Вика потопталась на месте и вернулась. Только недовольно бухтела, словно ей было не 30 лет, а все 80. Игнат. м? Можно попросить тебя больше не тренировать Стасика? Я напугалась, когда он вернулся в таком виде. А вчера мне звонила его учительница. Спрашивала, все ли в порядке. И что-то ответила, улыбнулся я. Ну, девушка замялась, растерянно спрятала за ухо выбившуюся пепельную прядь. Сказала, что он упал. И она поверила? Кажется, да. Хорошо, сдержанно рассмеялся я. Пойми, Вика, Стас мальчик и дворянин, хоть и пустой. Он должен уметь постоять за себя. Ему было это нужно, и я помог. «Ты учишь его драться», — девушка как-то обиженно посмотрела на меня. «Я против, мне совсем это не нравится». «Это не вопрос», — я отрицательно мотнул головой. «Из разряда, нравится или нет, мальчик должен уметь постоять за себя. К сожалению, это данность». Девушка пару мгновений смотрела на меня, потом опустила глаза. Тихо проговорила. «Наверное, ты прав». Она подняла взгляд. «Ты очень изменился, Игнат. Магия так повлияла на тебя. Ты стал разговаривать так уверенно, а был тихим. Скорее, я улыбнулся, на меня повлияла смерть. А ты должна запомнить, что теперь ты не одна». Ты не будешь тянуть до Орловских в одиночку. Я буду защищать и тебя, и Стаса». «Хорошо», — помолчав, ответила девушка. «Просто... просто мне нужно время, чтобы привыкнуть. И... спасибо». «Понимаю», — с улыбкой кивнул я. Вика собиралась выйти из кухни, но обернулась, спросила. «Кстати, а как твоя новая подработка?» «Ты ведь ничего не рассказываешь о ней, а я переживаю». «Обязательно расскажу». Я встал из-за стола. Но только при одном условии. В каком же?» Сестра посмотрела на меня удивленно. «Если ты не опоздаешь сегодня на работу», — засмеялся я. «Вот блин!» Девушка глянула на крохотные наручные часы. «Блин, блин, блин!» Унеслась на выход. Возьми новую машину, крикнул я ей вслед. Она быстрее. Полная чаша. Прочитал я вывеску над входом в шикарный ресторан для знати. Почему Борис назначил встречу здесь? Его все равно не пустят внутрь. Металлическая вывеска, кованная и красивая, была сделана на манер тех, что висели в европейских тавернах средних веков. Да. Магическая знать очень любила подчеркивать свою инаковость. Когда большинство людей носили джинсы и футболки, знатные мужчины расхаживали в верховых брюках, а женщины — пышных платьях. Само здание ресторана, высокое и декорированное под европейскую классику века XVII, стояло за высоким, весьма современным кованым забором. Тут и там висели вполне современные камеры видеонаблюдения, а перед заведением развернулась совсем уж современная парковка. Именно на ней я ждал Хлебова. Жаркий день подходил к своей середине. Солнце поднялось высоко, и аристократы, один за одним, потянулись к ресторану, чтобы пообедать. Я, выглядевший скорее простолюдином, чем из дворян, одетый в простые джинсы, белую футболку и клетчатую рубашку поверх нее, сильно выделялся среди окружающих. Ко мне даже подходил охранник, спросить, что я забыл у такого заведения в одном из богатейших районов города. Однако, рассмотрев проводник, он долго извинялся и быстро отстал. Сразу после окончания дуэли с Земским я долго думал обо всем случившемся. Во-первых, он был убийцей, и его явно подослали, чтобы прикончить меня. Во-вторых, Он знал, кто и на самом деле. Уже второй человек после Виктора Орловского, моего дяди, И в-третьих, это был человек Синицына. Мало того, что человек, так еще и ученик. Ученик, владеющий демоникой, магической дисциплиной управления душой. Это искусство создано специально для убийства магов, а все заклинания направлены на то, чтобы уничтожить душу. Ну или подчинить. Этого Верзилу словно бы натаскивали, чтобы сразиться со мной. Однако он оказался не настолько хорош. Земской также хотел атаковать Хлодвига Пушкина. Зачем? Это была просто личная неприязнь? В любом случае, я был уверен, что и Виктор Орловский, и Синицын как-то связаны. Некоторое время я пытался позвать Катю, чтобы поговорить. Связь со мной давалась ей сложно, поэтому оставалось только ждать, когда Катя выйдет сама. Ну, наконец-то!» Увидев Хлебова за рулем дорогого седана, проговорил я. «Он что, подрабатывает водителем?» Большая черная машина вкатилась на парковку. Хлебов опустил окно. «Здравствуйте, ваше благородие!» Он показал в щербатой улыбке желтоватые зубы, потом вышел из машины. «Привет. Где мои деньги?» «Не слишком вежливо с вашей стороны», — надулся сразу он. «Прям тут же о деньгах. А как же спросить, как у меня дела?» «Я вижу», — кивнул я на машину, — «что неплохо. А тратить время зря не хочу». «Ладно, мне нравится ваша деловая хватка», — улыбнулся он. «Деньги тут за бой и еще немножко от меня». «От тебя?» Я принял пачку, обернутую бумагой. Спасибо, кивнул он, что не послушали меня и захерачили эту песочную мразь. Она бы все там разнесла, а потеря арены дорого мне обошлась бы. И да, хлебов подмигнул и проговорил полушепотом: "Пересчитайте деньги при мне, пожалуйста". Я пожал плечами и развернул сверток. Нахмурился, когда увидел на внутренней стороне бумажки слова «Будь с ним осторожен и не доверяй». Поднял глаза на Хлебова. «Вы считайте, считайте», — подмигнул он. «Нет», — так же тихо начал я. «Что это?» Хлебов вздохнул, а потом проговорил. «Сядьте, пожалуйста, в машину. Кой-кто важный хочет поговорить с вами».